Ночь на тридцать первое июля. Очень сыро, сырая и душная. Дождь томился от жара, но недолго. Жар ощущался волнами. Синие и серебряные искры подтверждали мои мысли. Воздействие лучей Владыки мимолетно. Вечер о неприходящем. Сегодня явлю тебе мощ Урусвати. явлю лучи сокровенные. Сегодня прошу о Яну и тебя отдохнуть. Напряжение велико, но моя мощь сильна. Прошу тебя, родная, не сокрушаться земным. Энергию надо направить на Англию. Будем направлять. Как бы мне хотелось знать всю действительность и в этом знании творить. Разорвалось бы сердце. Твое время близится. Радость. Близится истинно незабываемое время. Во время беседы вспыхивали волны блестящего синесеребряного и лилово серебряного света. Ночь на первое августа. Ночь значительно прохладнее. Тучи, дождь и ветер. Не смотря на похолодание, ощущала томление от жара. Ледяные мешки под головой и под ногами, и все же тьмоно. Кисти рук очень жаркие. Владыка обещал воздействие лучей не ощущая их. Волновалась, тосковала и не могла вслушиваться. До четырех часов лежала в томительном ожидании и решила принять Адонис вернались, чтоб заснуть. Сон. Видела Светика и Кэтрин. Она ребенок и очень хотела бы, чтобы. Светик остался с нею, но Светик твердо решил ехать. С вечера и в продолжение ночи видела много световых волн внутри себя. Лежа с закрытыми глазами было много светлее, нежели с открытыми глазами. Внутренний свет все освещал. Болели глаза, неприятное ощущение присутствия. Чего-то постороннего в глазу. Захотелось узнать, в чем дело, и тут же увидела в увеличенном виде весь свой обнаженный глаз. Все яблоко с внутренней стороны под верхним веком, оно было залито кровью. Вечер беседа. Как можно достичь сознания совершенствования? И у кресла продолжение. Достижение внутреннего огня степени, достигнутой нашей Урусвати, редчайшее достижение. Степень называется степенью уявленного идущего архата. В древности знали об этом жидком огне. Алхимики знали об этом жидком огне. Достижение высшей степени мощного пламени может быть явлено только духом, живущим психожизнью всего сердца. Самый сокровенный рычаг космоса – самый сокровенный рычаг сердца. Его сознание наполняет пространство, озарением светит космосу. Есть лучи, посылаемые невидимо и неощутимо, самое проникающее в сердце. Нужно к ним организму ассимилироваться. Вызывают вначале тоску, но равны чистому огню. Посылающий испытывает явление высшей радости, получающий явит ту же радость после ассимиляции. В самых сокровенных древних мистериях эти лучи назывались «агни инвизибл». Запомните это. Сердце береги, очень насыщенное время, эманациями Майтреи. Как часто принимать, а донис верналась? Когда чувствуешь потребность? Мускус. Тоже. Когда потребность? Можно каждый день. Если бы владыка предупредил о действии лучей, я не тосковала бы. Нужно было испытать тоску. Но почему? Не тоску, но все переживаем в жизнях. восприняла бы так же. Шлю мои стрелы радости, фуями дам победу. Аура дома сияет. Да, да, да. Истина сияет. Незабываемое время, долго будет жить. Да, да, да. Незабываемое время. Долго сидели после беседы полной любви и благодарности Колодики, вспоминая все вечи пути. И заботы Владыки весь процесс расширения сознания, приведшие нас к великой ступени понимания беспредельности, много синих и серебряных искр и ярких вспышек серебра. Ночь на 2 августа. Дождь. Прохладно. Синие и серебряные искры. Долго не могла заснуть. Еле заметное воздействие лучей Владыки. Под утро. Ах, зачем Америка не умеет принять дары мои? Голос владыки. Часто твою энергию всю берем, жестокость и неумение приложить их лишают человечества даров Пандоры. Следует нечеткая запись. Ускользнули перечисленные разнородные свойства и только конец фразы остался в памяти. Они как звезды препятствовать друг другу не могут. Ледяные мешки в голове два и один в ногах. Днем душно. Боль в солнечном сплетении. Вечер. Очень тяжкое самочувствие. Боль. Сильные напряжения в голове. Удушье и жар конечностей. Беседа очень краткая, а голосы безмолвие. Владыка добавил: сообщение мысленное тоже есть явление безмолвия. Часто мы к нему прибегаем. Перед завершением мысленного явления мы посылаем луч безмолвия. Тридцать девять ударов. тридцать девять ударов означают тридцать девятый год год начала войны мировой. Примечание запись в скобках сделана карандашом и позднее основной записи. Я влю луч безмолвия путь завершения прекраса путь твоего русвата усеян нашими вехами воспользуюсь током до десяти часов пошлю луч духа пошлю соединенных лучей духа гармонию Атмосфера очень тяжка, без напряжения. Соединим наши лучи, сказал. Ночь на третье августа. Напряжение в голове, в области живота от омления и жар в кистях рук. Ледяные мешки быстро согреваются. Опускание кистей рук в ведро с холодной водой слегка облегчает. Под утро стало легче. Посреди ночи во время омления услышала голос Владыки. Последние минуты опыта космической навязны. Поняла, что не так долго осталось томиться, в будущем организм ассимилируется. Утром получила ответы на свои мысли. «Сулю», — сказал Владыка. Днем восемьдесят один, градус душно, боль в солнечном сплетении, напряжение, утомляюсь перепиской. Вечер, беседа о космическом родстве элементов, примечание слова неразборчиво. Нет ли остановки в опыте? Жизнь братства отошла от меня, слышу так мало. Нет остановки, но перемена порядка, так нужно для восприятия завершения. Незабываемое время. Радость духа главная. Не утомляйся, можешь переписать постепенно. Очень много писала иногда по восьми часов. Главная радость духа. Моя мысль с тобою, моя рука с пуямой. Ночь на четвертый августа. Вечером температура семьдесят один градус. Душно, сыро. Тянущая боль в солнечном сплетении скоро прошла после того, как легла в постель. Жар в конечностях не отомил и скоро заснула. Утром голос Владыки: "Храни здоровье только". Задремала и услышала просыпаясь свой ликующий голос, вызвавший сильное сотрясение. Я победила в себе. Голос Владыки: "Ты несешь тайну мира". Днем температура восемьдесят один, в тени заметила о чем Клевой Нагин. Весь день были мурашки в ноге. Была вся семья Фильбусов утомили, приняла мускус. Вечером беседа, возможно ли бесцельное существование человека, победила, истинно победила. Но что же я победила? Скажет сердце. Воздействие новых лучей проникает по назначению. Тебе, носительница сокровенного будущего, шлем нашу мощь на завершение пути земного, шлем нашим офуями мощью руки нашей. Вам радость. Майтрея с явлением поручения спешит. Да, да, да. После беседы ощущала боль в солнечном сплетении и довольно сильную, но сравнительно скоро прекратилась. Ночь на пятое августа. Сильный дождь. Температура семьдесят один. Душно. Не спалось как всегда. Много синих искр, и центры психоглаз горят при движениях. Во время вечерней беседы видела три черные искры. Нужно быть осторожной. Посреди ночи снова боль в солнечном сплетении и перешла в область селезенки. Сердце работало слабо, хотелось очень принять адонис барнализ, но воздержалась. В четыре часа уснула и с небольшими перерывами проспала до девяти часов утра. С вечера на мои мысленные вопросы Владыка дал ответ: "Майя". Под утро ты превозмогла все. Содрогаюсь. Лекует, лекует, лекует. Следующие слова не уловила. При ночных полетах вижу железный обруч, к которому я слегка прикасаюсь, когда возношусь ввысь. Днем душно, дождя нет, боль в солнечном сплетении, но менее продолжительная. Вечер Беседа о назначении человека. Что это за железный обруч, к которому я как бы слегка прикасаясь, когда возношу с высь магнитная собирающая спираль? Почему я почти ничего не помню из моих ночных полетов? Не должна наполнить действие твои многочисленные. Как у Бога должны казаться владыки физические выявления в сравнении с выявлением ментала? Нету Божества, но только приспособления. Не могу представить, что победила я. Двойное понятие. Победила земное навсегда, победила неуверенность. Нет, последнее я еще не победила. Помогу победить и жить в радости наступающей. Что означают слова Владыки? Ты превозмогла все. Ведь жизнь на этой ступени предлагала тебе все, но ты превозмогла, ибо Дух знал назначение. Да. Ликует сверкание будущего. Шлю мощ моей трои. Во время и после беседы видела много световых образований.